Глава пятая. Сюда! Сюда! крикнули сверху, и Тонель с Кэтрин, едва не сбив с ног всхлипывающую горнишну, бросились к лестнице. Происходило это в одном из просторных, солидных кенсингтонских особняков, который высился на приличном удалении тротуара, обсаженного ветвистыми деревьями. К массивной входной двери, выкрашенной в темно-зеленый цвет, вели три высокие каменные ступени. Крыльцо было с обеих сторон огорожена черными коваными перилами. Молодая женщина, отворившая им дверь, последовала за ними вверх по главной лестнице. Она бежала по ступеням, путаясь в длинном форменном платье, и на ходу утирала глаза черно белым фартуком. «Направо!» — крикнула она, когда охотники поднялись на лестничную площадку. «Там кабинет хозяина!» Кэтрин толчком распахнула дверь и вбежала в комнату. Танель следовал за ней по пятам.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 «Пока еще да, мадам», — согласилась Кэтлин, решительно оттолкнув их обоих в стороны и опускаясь на корточки возле хозяина дома. «Но скоро он перестанет им быть. А если вы паче чая не задеваетесь, и ему удастся вас поцарапать или укусить, то и вы в скором времени разделите его участь». Танель опустился на колени рядом с Кэтлин. Женщина с младенцем и Майкрофт покорно отступили на несколько шагов вглубь комнаты. У камина, все еще всхлипывая, застыла горничная.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 Прорезали радужные оболочки. Кэтрин резким движением приподняла его верхнюю губу, обнажив мелкие острые зубы и сереющие десны. Мужчина следил за ее движениями свирепым взглядом, но, судя по всему, был еще слишком слаб, чтобы сопротивляться. Кэтрин оглянулась через плечо и обратилась к Леди: "Это вы нас вызвали?" "Нет, Хэти", ответила та и погладила визжащему младенца по головке, кивком указав на горничную.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 «Беннет, может, вы мне, наконец, объясните, что здесь происходит?» Брюзгливо потребовал Майкрофт, что самолюбие было явно задето полным невниманием всех присутствующих его персоне. Кэтрин нетерпеливо отмахнулась от инспектора, точно он был назойливой мухой. Танель поднялся с колен и встретился с ним взглядом. «Мистера Тернера больше часа назад укусил колыбельщик. А это значит, что если мы немедленно не совершим необходимый обряд... Этот человек сам сделается колыбельщиком. И даже и сейчас не исключено, что помощь наша окажется запоздалой». Мисс Тернер в ужасе прижала ладони к рту. «И что тогда?» — с оттенком недоверия спросил Майкрофт. «Что, если вы не сумеете ему помочь?» Таниэль не ответил. Взгляд его был красноречивее любых слов. У миссис Тернер вырвалась сдавленная «Ох!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 Он обращался с пострадавшим так, словно это и в самом деле был не человек, а опасный зверь. Джонатан, вернее то, что от него осталось, попытался откинуть голову назад. Но Таниэль так крепко держал рукоятки щипцов, что движение это не помогло несчастному освободиться, а лишь причинило боль. Кэтлин молниеносным движением вытащила пробку из небольшого пузырька и выпрыснула его содержимое, прозрачную жидкость, в рот пациента.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 и намертво прижал одну из его рук к полу. Затем, видя, что леди не собирается повиноваться приказу Кэтлин, он, кряхтя, дотянулся до другой руки несчастного и стиснул запястье своей могучей пятерней. Кэтлин перегнулась через Майкрофта, который оказался у нее на дороге, дотянулась до своей сумки и вытащила оттуда тонкий золотой ошейник с небольшой вмятиной посередине. Танель прижал голову Джонатана к полу, Кэтлин ловко надела обруч на шею пострадавшему и со щелчком застегнула. «Слишком туго», — заметил Танель, увидев, как глубоко ошейник врезался в кожу мощной шеи Джонатана Тернера. «Ничего страшного», — сказала Кэтлин. «Главное, дышать не мешает. Сейчас не до нежности, время дорого. Майкрофт, пусть теперь Танель фиксирует одну его руку, а вы держите другую. Держите изо всех сил, он будет вырываться». Танель сдвинул рукоятки щипцов и вытащил их изо рта у Джонатана, который тут же этим воспользовался, попытавшись цапнуть его зубами за пальцы, как бешеный пес. Танель был к этому готов и успел отдернуть руку. Майкрофт же от неожиданности едва не ослабил хватку, но быстро спохватился и намертво придавил запястье пострадавшего к полу. Танель завладел другой рукой Тёрнера. Кэтрин усилась пациенту на ноги у самых ступней. Джонатан пытался вывернуться, сбросить с себя своих мучителей, но они держали его крепко, понимая, какую опасность он собой представляет. Миссис Тёрнер наблюдала за этой сценой из дальнего угла кабинета, изредка негромко вскрикивая и охоя: Если не хотите разделить его участь, Майкрофт, предупредила Кэтрин, не ослабляйте хватку ни на секунду. Старшему инспектору ее тон наверняка пришелся не по душе, но он благоразумно промолчал.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 поднялся на ноги и шумно вздохнул. Следом за ним и Тониэль встал с пола. Кэтрин убирала инструменты из клянки в свою сумку. «Что вы с ним сделали?» — тихо спросила миссис Тёрнер. «Он находится под действием магического знака», — объяснил Танель. «Действие это парализующее. Ваш муж не в состоянии пошевелиться. Благодаря этому мы сможем провести над ним обряд изгнания колыбельщика».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 покрутив барабан, полностью ли он заряжен, и с недоброй усмешкой сказал «Рад стараться». Майкрофт не мог не признать в душе, что все случившееся в особняке Тёрнеров произвело на него сильное впечатление. Мальчишка и впрямь знал свое дело, хотя гонора в нем могло бы быть и поменьше. Майкрофту частенько становилось не по себе в присутствии охотников за нечистью, но он скорее дал бы себя поджарить на медленном огне, чем признался бы в этом слух. Танелю потребовалось несколько секунд, чтобы обнаружить пятно крови колыбельщика на полу детской. Кроватка Тёрнера-младшего была опрокинута, створка распахнутого Насти окна медленно раскачивалась под порывами ветра. В комнату с улицы проникали холодный воздух и клочья тумана. На полу было несколько лужец крови, которая постепенно впитывалась в деревянные половицы. Танель обмакнул палец в одну из них, лизнул, сплюнул и исследовал подобным же образом другую.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 К ней-то и было приковано его внимание, пока они ехали в экипаже Майкрофта, держа путь на юг, к Темзе. Майкрофт краешком глаза наблюдал, как он осторожно отвинчивал верхнюю часть контейнера, стараясь не пролить его содержимое в тряской карете. Это был полый стеклянный шар размером с мускатный орех, спаянный в стенки тонкой сеткой золотых нитей, сквозь которую без труда можно было увидеть содержимое.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 «У этих тварей очень своеобразное, если можно так выразиться, отношение с Серой. Ее к ним притягивает точно магнитом. Сами же они ее терпеть не могут. То, что Кэтлин на ваших глазах влила в глотку мистера Тёрнеру, как раз и было серным раствором». Глаза Майкрофта округлились от изумления. Он недоверчиво покачал головой. «Сера? Так ведь это...» «Яд!» — невозмутимо кивнул Танель, —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 Тонель слегка шевелил мизинцем, и маленький шарик раскачивался на шнурке, описывая в воздухе круги. «Изучение нечисти возможно не с научных позиций, а только посредством интуиции. Процентов на девяносто. И на десять процентов путем обращения ко всяким суевериям, сказкам, легендам и поверьям. Вас наверняка удивляет, почему этим тварям удается отвоевывать у нас дом за домом, улицу за улицей.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 Вдруг засветился изнутри призрачным желтовато-белым светом. По золотой сеточке пробежали искры. «Это ведь обычная химическая реакция», — возразил Майкрофт. «Многие вещества, если их соединить, начинают шипеть, светиться, превращаться в пары и тому подобное». «Все правильно», — подтвердил Танель. «Но только в данном случае необходимым для подобной реакции элементом является наш приятель-колыбельщик. Чем ближе мы к нему подберемся...»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 В этом они весьма консервативны. Логово данного конкретного колыбельщика я отыскал неподалеку от Ламбота. Он оттуда наверняка убрался, но держится где-то поблизости. Самый короткий путь в Ламбот из Хенсингтона лежит через Челси. Как не быстро он передвигается, ему приходится красться тайком, чтобы не попадаться на глаза прохожим. Полагаю, мы его несколько опередили. Скоро он должен появиться, а наша задача — перехватить его. — Вы уверены, что это тот самый, кого вы тогда спугнули? — Колыбельщики, к счастью, немногочисленны. — Это он, уверен. Майкрофт вытащил из кобуры свой пистолет, тенель не сводил глаз шарика, который точно магнитом тянуло к западу. — Но если выстрел в сердце способен будет его остановить, я в деле, — сказал Майкрофт. — Эта мера окажется весьма и весьма действенной, сэр.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 Выпивок привлекал яркий свет стеклянного шара, который охотник нес, нанизав петлюшную шнурка на вытянутый указательный палец. Но исчезали эти лица с еще большей стремительностью, чем появлялись. Вид пистолета в руке инспектора производил на них сильное впечатление. Вдоль тротуаров прохаживались несколько ночных бабочек, которые, как всегда, высматривали клиентов. Майкрофта они тотчас же узнали и потому не пытались заигрывать ни с ним, ни с Таниэлем.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 Жуткий хохот доносился, казалось, со всех сторон. — Он, оказывается, гораздо ближе, чем я предполагал, — пробормотал Тонель, глядя на шарик. — Я добавил сюда слишком мало реагента, иначе свет был бы ярче, чем теперь. — А, значит, и ты все ж не застрахован от ошибок, — с торжеством подумал Майкрофт. Шарик качнулся влево в сторону Темзы. — Он что же, в воде?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 сыпались вниз по ступеням. Туман приглушал звук их шагов. У обоих вспотели ладони, сжимавшие рукоятки пистолетов, оба шумно дышали, изо ртов у них вырывались клубы пара. У подножия каменной лестницы Майкрофт брезгливо ойкнул. Слой жидкой подмерзающей грязи там, где кончались ступени, оказался глубже, чем он думал. Его ботинки сразу же почти утонули в ней, сквозь отверстие для шнурков внутрь залилась зловонная жижа.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 казался оглушительным и выдавал их присутствие. Танель снова взглянул на свой стеклянный шарик и с уверенностью сказал. — Он тут. Совсем близко. Я так и знал, что переплыть на другой берег ему было не успеть. Майкрофт шагнул вперед, и его плотную фигуру скрыла густая тень глубоководного траулера. — Так вы говорите, он может оказаться... Майкрофт не успел окончить фразу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 это резко отклонить голову в сторону. Когти монстра, которые почти уже вонзились в его щеку, блеснули в нескольких сантиметрах от его лица. Майкрофт громко ойкнул, и это отвлекло внимание колыбельщика. Вскинув голову, монстр, не мигая, уставился на инспектора. Майкрофт прицелился в него из пистолета, но чего то промедлил с выстрелом. Возможно, то, что рассказал ему Танель о природе этих существ, слишком уж глубоко запало в душу инспектора.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 с узкими горизонтальными полосками зрачков. В оскаленной пасти виднелись сероватые десны и мелкие острые зубы. Раздался выстрел, но и в этот раз на курок нажал не Майкрофт. Танель успел высвободить правую руку с зажатым пистолетом, просунул ее под тощий живот монстра и упер в него дуло. В отличие от инспектора, он не терзался сомнениями. Раненый колыбельщик с истошным воем скачал на ноги и помчался прочь. Майкрофт подбежал к Танелю, схватил его за плечи и рывком вытащил верхнюю часть его туловища из листой грязи, в которой тот увяз. "Стреляйте!" крикнул Танель, с трудом усаживаясь на землю. "Надо его добить!" Колыбельщик, несмотря на раны, которые нанесли ему Танель и еще прежде Джонатан Тёрнер, удирал во всю прыть. Он мчался к воде с удивительной для его состояния скоростью, с каждой секундой расстояние между ним и его преследователями увеличивалось.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 Ваш колыбельщик! Жаль пулю зря тратить! Танель к этому времени сумел наконец занять удобную для стрельбы позицию, прицелился и выстрелил, почувствовав резкую отдачу по всей длине руки до самого плеча. Он попал к колыбельщику как раз между острых, как лезвие лопаток. Монстр жалобно взвизнул от более неожиданности, затем до слуха Майкрофта и Танеля донесся всплеск. Тело убитого чудовища свалилось в воду. Сперва оно лежало неподвижно, но потом течение подхватило его и понесло к морю. Вода вокруг трупа окрасилась в темно красный цвет. Танель опустил пистолет и бесстрастно произнес: «Не так и далеко, чтоб промахнуться». «Здорово это у вас вышло!» — кисло промолвил Майкрофт, взглядом измеряя расстояние до того места, где пуля настигла колыбельщика и девясь меткости заносчивого юнца.